Глава тринадцать. Лина застыла возле двери подъезда. Чувство, что за ней следят, не отпускало. Но как человек мог попасть на закрытую территорию так быстро? Через шлагбаум пешком? Но до него надо добраться. Человек-супермен? За короткое время прилететь сюда из ресторана и не быть замеченным службой безопасности? Или кто-то знал, где она живет? Или работала группа? Или у нее развелась паранойя на почве страха. Последнее оказалось самым вероятным. Но к нам нужно подходить как можно реже и попросить не светиться няню с Артемом. Темка выскочил в коридор, услышав приглушенный мужской голос. — Папа! — застыла на детских губах. — Здорово! Дай пять! Егор протянул руку. Расстроенный Темка ответил ударом ладошки и ушел в игровую с неохотой, поцеловав маму. Первое проявление ревности от маленького человечка. Ночью с ними в доме должен быть только отец. «Я постелю тебя в гостевой», – засуетилась Лина, не зная, как вести себя после выраженного протеста сына и любопытных взглядов няни. «Не надо». Егор поймал ее за руку. «Я сам в состоянии сделать это. Отлично знаю, где что лежит. Уложи Тему и отдыхай. Утром второй день работы». Я посижу в кабинете, нужно кое-что доделать. Теплая ладонь не отпускала холодные пальчики. Лина мягко высвободила руку, уже жалея о необдуманном эмоциональном порыве. Огромная квартира оказалась слишком маленькой рядом с мужчиной, желающим стать любовником. Она зашла в спальню сына, торопливо закрыв за собой дверь. Несколько секунд прислонившись спиной и затылком к створке из дуба. Закрытые глаза, чтобы собраться с мыслями. «Мама, ты плачешь?» Она разомкнула веки. Зеленые глаза Славика взирали с красивого личика беленького в нее сына. «Что ты, маленький? Мама просто устала!» «Как объяснить ребенку, что плакать без слез может душа?» «А завтра утром опять на работу!» «Я не маленький!» — насупился Тема. «Зачем на нее идти?» раньше ты всегда была рядом со мной. Нужно заработать денежку, чтобы купить тебе новую машинку. Не хочу машину. Мне нужен футбольный мяч. Возьми карту у папы. Лина дышала в светлую макушку сына, глотая слезы. Он сопел, уткнувшись носом в теплую грудь. Маленький комочек счастья, ради которого надо перетерпеть и преодолеть все, что сейчас происходит. Они оба живы и в безопасности. За это стоит благодарить Егора и пославшего его Бога, но сердце не хочет принимать замечательного человека. Ангелина тяжело вздохнула. Ломать себя ради крыши над головой не станет. Она не та, кем была даже две недели назад. Почему девочки любят плохих мальчиков? Она вспоминает взгляд Тимура. Желает увидеть во сне вместо славы его, а не того, кто сейчас через стенку. Извечный вопрос. Что делать? Лина не заметила, как уснула. Запах ароматного кофе бил в нос. Она перевернулась на другой бок, ощутив под рукой теплое тело. Тревожная мысль ударила в голову. Где я? Ответ прозвучал над ухом, тихим смехом со словами: Пора вставать, Соня! Проспишь работу. Я приготовил завтрак. У-о! Лина с трудом сдержала слова. «Ну, почему ты такой хороший, а я, сука, неблагодарная?» Она открыла глаза, возвращаясь на правый бок, выговаривая слова, полные извинения за все сразу. «Вымоталась так, что вырубилась, едва коснувшись подушки. Наверное, раньше Темки». Он кивнул. «Няня уже пришла. Дал поспать тебе лишние полчаса, но пора выдвигаться». Лина вскочила. «Я под душ. Быстро перекушу и готова». «Успею за полчаса». Измятая блузка, перекрученная юбка, размазанная косметика, склокоченные волосы. «Какая ты красивая с утра!» Протянул с обожанием. Лина почувствовала себя голой в постели с любовником. Слишком много открытого смысла в словах и в тоне, которым они сказаны. Оставалось рассмеяться в ответ и парировать. «Лохудра, неумытая в измятой одежде!» Она попыталась через него протиснуться. Егор, с сожалением убрал руку, перекрывшую дверь. Лина бегом выскочила в коридор. Кружка с кофе осталась в руках хозяина. Через полтора часа она сама входила в кабинет босса с чашкой кофе. «Доброе утро!» Он поднял бровь. «Тебе не кажется странным, что шеф появляется на работе раньше секретаря?» Второй день без опозданий, но наезды продолжаются. «Если вы решите здесь ночевать, мне прикупить раскладушку? Нам вдвоем хватит тут места!» Тимур кивнул на кожаный диван у стены, явно пребывая в отличном настроении. «Успел с утра трахнуть Илону или пару ее подруг?» «Не люблю, когда тесно». Она под пристальным взглядом черных глаз протерла стол, показавшийся грязным. «Разве что с сыном, как сегодня». «Зря она это сказала». — А обычно с кем? — Кофе лучше заходит под любопытство? Лина раздвинула губы в улыбке. — Хочешь спросить, не сплю ли я с Егором? Дьявол лениво тянул слова, явно зная правду. — Нет, он живет у себя. Или что-то изменилось? Она развернулась к двери, повторив во второй раз. — Это не твое дело! Свела плечи под тяжестью пристального взгляда. Тимур ухмыльнулся. «Значит, сегодня он ночевал с тобой в квартире?» Она не ответила, услышав уже перед тем, как выйти. «Жди скорых сюрпризов!» Что могли значить эти слова, обдумывать не было времени. Наташа продолжала знакомить с делами, рассказывая, почему и где лежит каждая папка. Она внимательно посмотрела в раскрасневшееся лицо будущей помощницы босса. «Ты раньше Тимура знала?» До сих пор не могу понять, почему он выбрал тебя вне конкурса. А был конкурс на это место? Лина искренне удивилась. А ты как думала? Сотню претенденток забарковал. Как будто замену Илони подыскивал. Так вот оно что. Лина прикусила язык. Если бы Наташа знала, насколько верна ее догадка. Мы учились в одной школе. Он старше на четыре года. В нашем классе училась сестра его друга. Уже теплее. Но гонял он тебя вчера, будто мстил. Больше фиг, что ты из меня вытянешь. Лина пожала плечами. Может, сказала ему в то время грубость? Или отбрила? Лина сделала круглые глаза. Я? И прокинула боса? Она рассмеялась, вспомнив любимую фразу мамы из сериала на эту тему. Штирлиц как никогда был близок к провалу. «Посмотри на него и на меня. Мышь против тигра». Беременяшка не отступала. «И кто из вас был в те времена тигром? Есть фотографии?» «Нет. Мы никогда не были в одной компании. Какое фото?» «Твое». Лина вскинула голову. Распросы секретаря не были простым любопытством. Та точно что-то узнала. «Но что именно и от кого?» От мужа стоит повестись, подтвердить, и будут знать те, с кем Наташа обедает. Ее же предупреждение – ждать дерьма от влюблённых в босса дурочек, если заметят искру. Наташа решила нагадить на прощание. Любопытство в больших глазах с завистью? Лина вздохнула, сомкнув веки. «Они в этой Москве с ума посходили?» Одни пытаются затащить в кровать. Другая ревнует, что не сумела попасть в постель мужчин, клюнувших на замужнюю женщину с ребенком? Как все это достало! Зачем тебе? Она сдвинула брови. Рассказать подругам, какого хрена нашел во мне богатый успешный бизнесмен? Или понять, почему я, а не ты? Наташа смотрела с оторопью. Блондинка точно не была мышью, как могло показаться вначале. Лина продолжала цедить слова в лицо раскрасневшейся стервы. «Хочешь, поменяюсь с тобой судьбами?» Она усмехнулась. «Не стоит завидовать. Красота порой выходит боком».